Глава 18. Удаленка Ася искренне не понимала коллег. Многие жаловались на удаленный режим работы, особенно в первое время. Она же была крайне довольна. Плюсов было настолько много, что девушка не могла придумать ни одного минуса. Не нужно рано вставать. Хоть за десять минут до начала смены просыпайся. Сделай пару шагов к столу, и вот ты уже в офисе. Можно работать в пижаме и даже в белье. Тратить время на путь до аэропорта и обратно в душном транспорте, переполненном такими же спешащими недовольными людьми, тоже не требуется. И деньги, которые мог бы потратить на проезд, остаются при тебе. Проголодаешься? Тебя ждет полноценный обед, который не нужно тащить с собой через весь город. Так Асина сумка постепенно потеряла аромат докторской колбасы. Кто-то жаловался, что ему не хватает живого общения. Асе это общение совсем не нужно было. В последние месяцы, работая в аэропорту, она и так постоянно разговаривала с людьми по телефону и не только, хоть и по долгу службы. Все это порядком надоело девушке. Удаленка — рай для интроверта. Никто тебя не видит, а ты не видишь их. Спокойно выполняешь свою работу, не отвлекаясь на бессмысленную болтовню коллег. А болтать они могут о многом, бесконечно, целый день. Даже если не хочешь слушать, приходится. Так можно проследить за успеваемостью дочери коллеги справа. Ее дочь заканчивает одиннадцатый класс. Они потратили кучу денег на репетитора. Но дочь решила поступать в другой институт. У коллеги слева ребенок пошел в первый класс. И бедолагу сразу загрузили всевозможными дополнительными секциями. То водили его химичить, то учили астрономии. Теперь хотят перейти в кружок авиастроения. На очереди, наверное, робототехника. Еще одна коллега постоянно превозносила успехи своего любимого чада выше достижения остальных детей. Хвасталась. Другая жаловалась на свекровь. Третья на мужа. Четвертая на нестабильную экономическую ситуацию. Пятая просто всем поддакивала. Ух, сколько же можно болтать! Все сплетни, все разговоры, все-все-все сливается в один бессмысленный многоголосый поток в этой комнате. Сопровождается болтовня обычно чаем или кофе, кто что любит, и сладостями. Аси и двух дней хватило в этом аду. А что можно сказать о таких же, как она, просидевших здесь гораздо дольше, Страшно представить. Или привыкли уже? Теперь у Аси появилось больше свободного времени. Не во все смены было много звонков. Иногда наступало затишье. И девушка увлеклась изучением языков программирования. Это занятие давалось ей настолько легко, что она без труда писала сложные программы. Хотя что значит сложные? Если ты уже кое-что умеешь, то дело идет быстрее. А если чего-то не знаешь, в первый момент задание может показаться сложным, но после того, как самостоятельно находишь ответы, начинаешь понимать все больше и больше. Ставишь себе сложные задачи, а выполнишь их, и они теряют ореол сложностей и невыполнимости. Ася так увлеклась, что иногда пропускала звонки. Как-то ей позвонила коллега. «Ну — Но как тебе работается? Отлично!" — весело сказала Ася. — А меня достало все. — Что такое? — Соседи сверху делают ремонт. Только на звонки начну отвечать, а они дрель врубают. Вот гады. Второй год уже закончить не могут. И что они там сверлят? — А ты им в ответ тоже пошуми, — шутя посоветовала Ася. — Еще муж постоянно есть просит, будто я здесь просто так сижу. — Хорошо, что у меня пока нет мужа, — тихонько засмеялась Ася. «И не говори. У тебя-то, наверное, своя комната?» «Да. А мы в одной мучаемся. Надоело. Он тоже сейчас на удаленке. Каждый день мозолим глаза друг другу. Раньше хоть виделись реже, не так уставали. А теперь ругаемся чаще. Быстрей бы выйти в офис. А мне совсем не хочется». «Конечно, у тебя нет таких проблем». «Таких проблем у Аси и правда не было». Но если они с мужем любят друг друга, то должны радоваться, что много времени проводят вместе, что вообще есть такая возможность. Ася не понимала, как можно ненавидеть любимого человека. Может, им просто неинтересно вместе? «Ладно, у меня звонок», — сказала Ася, и тем самым закончила неприятный разговор, хотя ей никто сейчас не звонил. Девушка лукавила. Коллеги, старожилы хелпдеска, часто писали в рабочем чате, что снова хотят видеть друг друга. «Хочу наших веселых праздников! Помните, как отмечали 8 марта?» Чат наполнился радостными воспоминаниями коллег. Все грустили о прошлом. Ася молча читала через строку. Однажды кто-то предложил установить вместо пустых стандартных заглушек для фотопользователя реальные фотографии. И начался флешмоб. Ася увидела своих коллег, какими, кажется, они никогда не были. Многих не узнать. Хотя она их лица не очень-то и запомнила. Ведь так мало времени провела с ними в офисе. Может, Ася просто придиралась к людям? За время дистанционного взаимодействия с сотрудниками службы поддержки Ася узнала многие их привычки и хитрости. Она заметила что когда поступал непонятный вопрос, все просто его игнорировали, изображали, что не видели заявки. Чат молчал, никто не отписывался, что занимается этим вопросом. Тогда кому-то приходилось брать инициативу на себя, и часто этим старательным сотрудником выступала Ася. Любой вопрос можно решить, просто никому не хочется тратить на это времени больше обычного, в общем, думать. Пожалуй, лишь одно действительно не нравилось Асе. Самая суть ее работы — звонки. Но не любила она разговаривать. И все чаще ее стали посещать мысли о смене работы. Когда звонков было мало, это еще терпимо, но не всегда так везло. То отмена рейса, то ошибка связи, то еще что-то. Ей приходилось отвлекаться от нового полюбившегося занятия — программирования. Любую техническую проблему Ася могла решить самостоятельно и часто помогала своим коллегам. Она хотела бы знать больше, а не быть простым технологом. Но уровень хелп-деска этого не позволял. Все, кто сталкивался с сотрудниками службы поддержки, были о них негативного мнения. Ничего не умеют, ни в чем не разбираются, знай, болтают по телефону. Хотя Асю хвалили руководители, но этим все заканчивалось. Благодарственные оды не выходили за пределы их небольшого чат-коллектива, где каждый в эти трудные времена заботился только о себе. А может, Ася боялась рассчитывать на большее? Скорее, у нее просто не было нужных связей в компании. Впредь она не желала гадать. Каждую смену было все труднее пережить. Свободного времени прибавилось, как и мысли о работе. Асю одолевали сомнения. Она понимала, что никакого предназначения в жизни не существует. И, возможно, она совершила ошибку, когда решила заниматься продажей авиационных услуг. Но трудности не вечны, грусть-печаль проходит, профессию всегда можно поменять. Ей просто хотелось заниматься тем, что интересно здесь и сейчас. А если это интересно, то все получается, и хочется знать еще больше». В такие мгновения Асе вспоминались слова Миши, которые только теперь стали понятными и уму, и сердцу. Настроение было скверное.